Я пришел в комнате Кунагисы и постучал в дверь, однако ответа не последовало. Она, вероятно, все еще спала. Прошлой ночью она легла довольно рано для Кунагисы, наверное, потому что она устала от долгой поездки. Кунагиса не была особенно выносливая. Я тихо открыл дверь и вошел в комнату. Как и ожидалось, Кунагиса спала на кровати. На ней была мягкая пижама. Половина одеяла свалилась с кровати. Она спала с беззаботным лицом, с выражением полной беззащитности. Я подумал, какой она по-настоящему счастливый человек. Счастливый человек. Она счастлива? Я подошел к краю кровати и присел, и осторожно вытянул руку и дотронулся до голубых волос Кунагисы. Это было действие, которое не имело особого смысла, но в любом случае я это сделал. Потом я немного поиграл с волосами, а затем поднял пальцы к щеке Кунагисы. Если подумать, у царики говорил что-то подобное обо мне. Тем не менее, однако суд наша сан... Ты не знаешь обо мне всего. Есть секреты, которые я не могу рассказать. Секреты, которых она не знает. Насколько я искривлен, Насколько я безобразно грешен. Она не знает. Я не хочу, чтобы мне читал лекции кто-то, кто этого не знает. И я не хочу, чтобы кто-то знал. Ведь тот, кому я не доверяю, это не кто-то другой. Это я. Действительно меланхолия. Черт возьми, этот парень в порядке? Я пробормотал, как будто комментировал себя со стороны а затем поднес палец к губам Кунагисы. Я повернул палец словно лаская губы, а потом, подумав, я переместил руки на этот раз к ее горлу. Я дотронулся до верхней челюстной артерии и почувствовал ритм жизни Кунагиса Тома, а затем шлепнул Кунагиса по щеке. А, кажется, она проснулась. А, Итян. А, утро. Утро. Я снова шлепнул Кунагиса по щеке и сказал. «Уже утро». «А, уже? Я думала, что спала всего пару минут». Кунагиса потерла глаза. «Странно. Я в последнее время чувствую, будто не сплю совсем». «Твой организм, наверное, наверстывает упущенное. Ты продолжаешь оставлять себя работать. Хочешь отправиться в путешествие куда-нибудь? Отдохнуть? Типа отпуска?» «Точно. Например, в Монголию. Не в такое жестокое место, как это». «Это хорошая идея. Но я бы никогда так не сделала. Это звучит утомительно». Кунагиса соскользнула с кровати и сказала, «Заплети мне волосы». Я кивнул и начал собирать волосы Кунагиса в хвост. Ее волосы стали длиннее с тех пор, как мы воссоединились, хотя не знаю, стригла ли их Кунагиса. «Тома, ты не стрижешься? Хм, если я подстригусь, и не сможет больше заплетать мне волосы. Так было бы одиноко». Кунагиса поджила губы и сказала, «Но скоро станет очень жарко. В твоей комнате всегда работает кондиционер». Сказал я, а потом вспомнил. Кстати говоря, профессор Кьюичиро и Уцуриги об об этом, но ты изменила прическу? А, а, ага, изменила. Хм. Кунагиса встречалась с профессором Кьюичиро семь лет назад. Последний раз она видела Уцериги два года назад, однако, когда я встретил ее снова, Кунагиса оказалась такой же, как она была всегда. Тогда какой путь проделала прическа Кунагисы? Хорошо, хвост готов. Спасибо. Бока милая?» «Милая-милая». «Опять влюбился?» «Опять влюбился, опять влюбился». «Любишь Боку-самотян?» «Люблю-люблю». Я отвечал дважды каждый раз, а затем сказал. «Хорошо. пойдем завтракать?» «Давай сначала поедим, а потом подумаем о делах». «Правильно». Кунагиса кивнула и встала. «Ага. И о том, что убедить...» «Кого?» «Спросил я». «Ты имеешь в виду Уцуриги или профессора Кюичира? «Ага. Проблемы нужно решать по одной. Как ты думаешь, кого было бы легче убедить и тян? Сложный вопрос. Я чувствовал, что оба были одной и той же проблемой, но я также чувствовал, что они совершенно разные. Я немного подумал, а затем ответил. «С точки зрения простоты, профессора Кюичира, наверное. Уцуриги выглядит легкомысленно, но он довольно упрямый. Или, может, скорее эгоистичный, чем упрямый». Он может сразиться с тобой за право быть большим эгоистом. Вы оба делаете только то, что хотите, и говорите только то, что думаете. Вы оба ведете себя так, будто ничего кроме вас самих не имеет значения. Я не знаю, почему он так упрям, но в этом смысле я чувствую, что с профессором Куичурой может быть проще вести разговор. Но не считая, что Бока Самотян эгоистична, ты прав насчет Сатяна. Этиан стал лучше относиться к людям. Но Этиан — это все еще просто точка зрения в духе «если дело дойдет до драки». «Я думаю, что профессор Кьюичиро тоже не так прост. Помнишь, что я сказала прошлой ночью? Шедевр, созданный одним уважаемым ученым за всю его гордую жизнь? Возможно, шедевр — это преувеличение. Но оставив это в стране, я думаю, пытаясь заставить кого-то сдаться... Есть способ. Способ, чтобы договориться с профессором Кьюичиро, но не Суцуриги. Ты могла бы обратиться к Новелсану. А, понятно. Кунагиса кивнула после паузы. Понятно. Отрезать источник финансов. «Тогда, конечно, профессора придется освободить Сатьяна. Ты это имеешь в виду?» «Тебе не нужно быть такой честной. Достаточно просто угроз. Это было бы достаточно эффективно, не так ли?» В конце концов, посторонние лица обычно никогда не допускаются в помещение, где выполняется такая секретная работа. И я подумал, что даже то, что профессор допустил вторжение Кунагисы, выражало страх профессора перед ее семьей. Конечно, было бы невозможно прекратить финансирование этой исследовательской лаборатории, просто попросив Нао Сана Кунагису Нао. Это все было так сложно, что я даже не мог себе представить, и даже секретарь генерального директора, Наосан, не мог ничего с этим поделать, а Наосан в любом случае не такой мягкий человек, чтобы приносить эмоции в работу. Я не называю его бессердечным, но он не чувствовал сильной привязанности к чему-либо. Однако такая угроза эффективна только потому, что она никогда не будет выполнена. Есть и другие способы незаимствующей силы Наосана. Чикун, нет, он в плохих отношениях с Цуцуриги, так что не сработает. Предположим, что с хитяном нам тоже не получится. Несмотря на это, у Цериги не единственный, кто что-то понимает в крикинге верно? Тогда ты могла бы угрожать чем-то вроде уничтожения результатов полученных исследовательской лабораторий, если у Цериги Гайски не будет уволен. Это тоже сработало бы. Учитывая содержание исследований, вероятно, к этому объекту существует сетевое подключение, несмотря на его расположение в горах. Профессор, наверное, прекрасно знает, что стена бесполезна против команды. М -м, понятно. На все это звучит довольно коварно. «Не готова к такому. Нет, я не это имею в виду. Я просто подумала, что Эйтян не из тех, кто предложит подобное. Я коварен. По сути». Я слегка кивнул. «Ты должна была знать это давным-давно, верно?» «Я не это имела в виду. Я имела в виду, что Эйтян редко показывает свою коварную сторону боку с «Да, действительно. Что-то случилось прошлой ночью?» Спросил у меня Кунагиса, глядя на меня не обвиняющим взглядом, а скорее пустыми глазами. Она была очень проницательна, и это усугублялось отсутствием какой-либо логики. Я покачал головой и сказал. Не совсем. Тем не менее, у меня есть дела в университете и не полный рабочий день, поэтому я просто хочу покончить с этим как можно скорее, вот и все." Ммм, звучит как вранье. Кунагиса подозрительно посмотрела на меня. Эйтян вряд как дышит. Друзья, которым ты не можешь верить, когда хочешь, такая боль. В самом деле, я не вру. В любом случае, я поверю Эйтяну, даже если это ложь. Но в любом случае это были ультиматумы, или скорее последние оплоты. В конце концов, нам придется сразиться с профессором, прежде чем положиться на семью Кунагиса или бывших членов команды. И самой большой проблемой будет то, удастся ли договориться с профессором Кюичира. Кунагиса, будучи Кунагисой, бесполезна, когда речь идет о переговорах и компромиссах, просто помеха бесполезная во всех отношениях. В этом случае задача выпала бы на повелителя бессмыслец, но в этом случае у меня слишком мало козырей. Даже самые благосклонные оценщики не смогли бы оценить мои шанс на победу хотя бы в 35%. Другими словами, это было бы похоже на лучшие из матчей высшей лиги. С такой точки зрения это звучит не так уж странно, но реально никто никогда не вступит в игру с такими шансами. Ага, давай еще поговорим с Нелантян об этом. Звучит хорошо. Я положил руку на Кунагису, а затем покинул ее комнату. Я пошел прямо в комнату Сузнаши Сан, но когда открыл дверь после того, как постучал... Я был удивлен увиденным. В комнате было три человека. Одна из них была, конечно, суднаша Сан. Она уже переодела китайское платье и была в своем темном костюме. Она также поменяла очки на контактные линзы. Она прислонилась к стене с обеспокоенным выражением лица. Одного из двух других я узнаю. Тем не менее, это было все еще неожиданное лицо. Это был Нео Сан, который сидел на кровати. Однако сейчас у него не было его насмешливого выражения, у него также было обеспокоенное лицо. И последний, это лицо я никогда не видел прежде, лысый, или скорее бритый с черными солнцезащитными очками, которые были бы более уместными в фильме о китайской мафии. У него было красивое лицо, но его прически, лучшим словом это было не назвать, и полного отсутствия эмоций на лице было достаточно, чтобы я решил быть настороже. Его поза была похожа на позу актера в исторической драме, учитывая, что он был в лабораторном халате, он должен быть исследователем. Однако... А? Я уже встретился со всеми исследователями прошлой ночью. Тогда кто этот лысый человек? Кто он? Предполагаю, что в информации Чайкона нет ошибок. Кто этот человек, сидящий рядом с Неосаном? Доброе утро! Неосан приветствовал меня, когда я стоял в дверях. Ты хорошо выспался прошлой ночью? Да, хотя я бы не сказал, что здесь было очень удобно. Я нерешительно кивнул. Но достаточно, чтобы я не беспокоился. Это хорошо. И в свое время. Хе-хе! усмехнулся, однако это не было сказано его насмешливым тоном, а скорее непоколебимо тяжелым голосом: Я как раз собирался позвать тебя. Верно, Катарисан? Я не знаю. Таинственный красавчик, который коротко ответил: Подождите, сейчас осан Катарисан? Я не сразу понял. Этот таинственный красавчик посмотрел на меня с неудовольствием и произнес Да, что? Хотела что-то спросить? Я сделал шаг назад. А потом столкнулся с кунагисой, которая стояла позади меня. Кунагиса не могла видеть комнату, поэтому просто странно вскрикнула, как животное. «Оря?» Катарихина Йоша сан Раньше он был покрыт волосами и усами, как какой-то монстр из книги. Даже я не смог преувеличить свое удивление в этой ситуации. «Почему? А? Подожди, что? Подожди, что? Подожди! А, прошу прощения, я в замешательстве!» Ты сказал подстричь волосы. Сказал Катарисан своим низким голосом. Это полное отсутствие эмоций определенно указывало на то, что это был он, несмотря на то, что он не был похож на себя. Он отстриг все эти потрепанные длинные волосы. Нет, побрился и даже побрил усы. Это из-за того, что я сказал? Какая еще могла быть причина? Коротко ответил Катарисан. Возьми ответственность за свои слова. О, я не это имел в виду. Будучи застигнутым врасплох, я сказал: Так вам больше идет. Вы выглядите великолепно. Конечно, даже если бы это было не так, я не был настолько бесчеловечным, чтобы сказать: Неважно, раньше вам шло лучше. Жаль, что вы все отстригли. Который сан не отреагировал на мою похвалу и просто молча отвернулся. Я посмотрел на суднашу Сан, который смотрел на меня с выражением: Посмотри, что ты наделал! Действительно, у меня нет слов. но это довольно удивительно. Нео Сан хлопнул в ладоши и сказал. «У Которю такое красивое лицо. Говорят, что женщины меняются, когда подстригают свои волосы, но это относится и к нам, мужчинам. Действительный сюрприз. Этим утром, совершенно неожиданно, возможно, если бы я стал лысым, я тоже мог бы оказаться красивым». «Конечно, нет». Разговор между ними был таким же, как и всегда. За исключением того, что Нео Сан продолжил на этот раз темным тоном. «На самом деле, если бы не сложившаяся ситуация...» Я бы посмеялся. «Сложившаяся ситуация...» Я повторил слова Неосана, «Что вы подразумеваете под ситуацией? Что-то случилось?» «Хорошая интуиция, студент из программы ЕР!» Сказал Неосан. «Я только что говорил об этом с этой прекрасной леди». Я снова посмотрел на Судзнаши Сан. Она кивнула. «Так и было. же. Кажется... Ну, я не знаю, как это объяснить, но случились некоторые неприятные вещи». «Неприятные вещи...» «Что это значит?» «Неприятные вещи, за которых Бенео Сан и Катария Сан стали идти всю эту дорогу до гостиницы рано утром, означало, что это касалось профессора Кьюичиро или Уцуриги». «Нет, может быть, это случилось прошлой ночью?» «Может быть, кто-то видел это?» «Я подумал и приложил руку к щеке». «Нет, я не говорю о том, когда меня лизнуло Касугай Сан». «Ага». Судзинаша Сан кивнула. Помню, тот инцидент, который заставил тебя и Асана подружиться сразу после того переезда в феврале. Как он? Нет, даже хуже». Еще хуже? Я даже не мог представить себе такую ситуацию. Я оглянулся на но Неосан глубоко вздохнул и встал с кровати. Но говорят, что один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Давайте отправимся в седьмой отдел. осан прошел мимо меня, почесывая голову. Сегодня я впервые зашел туда, ну, вроде как впервые. Интересно, это карма или что-то еще? Седьмой отдел. Что-то случилось с. Я начал спрашивать, но Нео Сан, похоже, вернул прежнюю яркость и сказал превеличенным тоном. Короче говоря, у нас есть очень печальная новость, которую мы вам передаем".